Люди Далта окапываются у западной границы Ордена. Противостоящие ему войска Джулиана сильно растянуты. Бенедикт направил Джулиану резервы и оружие. Он утверждает, что может зайти с фланга и смешать порядки Далта одним ударом. Я велела не делать этого. Не понимаю. Почему? Погибнут люди. На войне всегда так. Иногда просто нет выбора. Но у нас выбор есть в некотором роде, хотя я и не понимаю его сути. Но хочу понять, прежде чем отдам приказ, после которого погибнет немало людей. Что это за выбор? Я пришла сюда, чтобы ответить Джулиану по козырю, сообщила Виала. Он только что провёл переговоры с Далтом. Далт якобы не ставит на этот раз своей целью...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 «Тысяча извинений», — поклонился я. «Я хотел сказать, что Далту не следует так взорваться. К тому же у него, честно говоря, немного шансов на успех». «Шансов у него нет вообще», — сказала Виала. Но ну, а если мы убьем его сейчас, то ничего не узнаем. А я хочу выяснить, что за всем этим кроется». «Прикажи Бенедикту взять его живым».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 «Далт обещает сохранить перемирие до получения от нас официального ответа. Анджулиан говорит, что Далт, скорее всего, согласится на одного из пленников. Я бы не хотел отдавать Ясру». «Я тоже. Но надо любой ценой выяснить, что происходит. Оживлять Ясру и допытываться у неё бесполезно, поскольку то, что меня интересует, произошло недавно».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 Стоял поздний вечер, люк топтался возле костра. На нём был зелёный комбинезон и светло-коричневая накидка, застёгнутая на плече булавкой фениксом. «Мэрль», — сказал он, — «я могу перебросить войска очень быстро. Когда захочешь нанести удар...» «Подожди, тут другое». «Что?» дал у ворот».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 «Хочешь поговорить об этом с королевой?» «Конечно. Перенеси меня к...» Люк замешкался и посмотрел мне в глаза. Я улыбнулся. Он протянул руку. Я дотянулся до нее, и Люк оказался здесь. Увидев виалу, он тут же отстегнул портупею и передал оружие мне. Затем приблизился к королеве, опустился на одно колено... и произнёс. «Ваше Величество, я прибыл. Подними голову», произнесла Виала, прикоснувшись к его плечу. Он повиновался, и её руки скользнули по его лицу. «Сила», — сказала она, — «из страдания». «Значит, ты, Ринальда, ты причинил нам много страданий,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 Никаких бомб и засад. Я уже говорил Мерлину. Ты давно его знаешь? Много лет. И вы стали друзьями? Он — одна из причин, которая заставила меня со всем этим покончить. Чтобы прийти сюда, ты должен был ему верить. Это достойно уважения. Возьми. Виала сняла справа указательного пальца кольцо, золотой ободок с молочно-зеленым камнем. Удерживающие камень шипы напоминали лапы паука, охраняющего сокровища страны снов от пробуждающегося мира. — Ваше Величество, носи его, — сказала она. — Слушаюсь, — ответил Люк и надел кольцо на мизинец левой руки. — «Благодарю вас. Поднимись. Я хочу, чтобы ты понял, что произошло». Люк встал, и Виала поведала ему всё, о чём рассказала мне. Она говорила о подходе Далта, о расположении его войск, его требованиях. Я стоял потрясённый происходящим. Виала только что взяла Люка под свою защиту. Это кольцо вам признал каждый. Интересно, что подумает Трендом? Похоже, суд отменяется. Бедный Билл. По-моему, ему искренне хотелось вести на процессе дело Люка. Я услышал, как Клюк сказал: "Да, я знаю, Далта. Когда-то у нас были общие цели.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 колдун, который отобрал у Ясры страж четырех миров. Она, в свою очередь, отбила его у шару Гарула, который сейчас тоже служит вешалкой. Маска носит синюю маску и черпает силы в особом фонтане внутри цитадели. Судя по всему, меня он очень не любит. Вот примерно и все». Поскольку в деле был замешан джарт, я не сказал, что собираюсь отправиться туда и устроить хороший переполох. По той же причине я одержал это в секрете от Рендома. Я не сомневался, что Люк перевел вопрос на меня, потому что не знал, насколько я хочу быть откровенен. «Это в самом деле мало что проясняет относительно Далта», — заметила королева. «Связи может и не быть», — заметил я. «Далд — наемник. Они могли прийти к одноразовому соглашению. Не исключено, что сейчас он выполняет чей-то заказ или пытается поработать на себя. Я вообще не понимаю, кому мы настолько нужны, чтобы посылать целую армию», — проворчал Люк. «Но с этим типом у меня свои счеты, и я собираюсь совместить приятное с полезным». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Виала. «Полагаю, есть возможность добраться туда быстро». «К ну всегда можно попасть по козырю», — сказал я. «Только я тоже не понимаю, к чему ты клонишь». «Я хочу переговорить с Далтом». «Слишком опасно», — отрезала Виала. «Именно ты ему и нужен». Люк улыбнулся. «Для Далта это тоже может оказаться опасным». «Послушай», — сказал я.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 Люк — самый прожжённый камевый жор на всём Юго-Западе. Боюсь, не улавливаю связи. Это такое узкоспециализированное искусство, родом из тени Земля, где мы с ним жили. Фактически он применяет его на тебе прямо сейчас. Ты считаешь, он сумеет сделать то, что говорит? До сих пор ему всегда удавалось получить то, что он желал. «Точно!» — вставил Люк. «А поскольку мы все желаем одного, будущее видится мне в ярком свете». «Ясно», — произнесла Вяло. «Скажи, Ринальда, большой ли опасности ты себя подвергаешь?» «Не больше, чем в Амбре. Королева улыбнулась. «Хорошо, я переговорю с Джулианом, можешь к нему отправляться». Постарайся побольше выведать у Далта. «Одну минуту», — попросил я. «Там то и дело идёт снег и дуют мерзкие ветра. Люк пришёл к нам из более тёплых мест, и плащ его никуда не годится. У меня есть тёплая накидка. Позволь мы сходим за ней и посмотрим, подойдёт ли она Люку». «Идите», — разрешила Виала. «Мы быстро». Королева поджала губы и кивнула.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 Я хотел рассказать Люку о предстоящей коронации в Кашфе и прочих событиях. Как бы то ни было, я хотел отойти подальше, поскольку слух у Виалы невероятно острый. Поэтому первым заговорил Люк. — Ну и дела. Королева мне нравится, но, сдаётся мне, знает она больше, чем говорит. — Может, и так, — согласился я. — Полагаю, мы все-таки. «Ты тоже?» последнее время да. Иначе нельзя». «Знаешь ли ты что-то ещё, чего мне следовало бы опасаться?» Я покачал головой. «Нынешние события только развиваются. Она рассказала тебе всё, что знаю я. А может, это тебе известно что-то, чего не ведаем мы?» «Нет», — ответил Люк.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 «Я знаком с результатами заклинания», — сказал Люк. «Ты говорил, что знаешь, как его снять. Впрочем, это уже другая тема. Я тут подумал, в последнее несколько отодвигают наши планы расправиться с Маской и твоим братцем». Несколько возразил я. «Мы ведь не знаем, сколько времени займёт у меня это дело», — продолжал Люк.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 Люк переступил порог. Я щелкнул пальцами, и зажглись несколько масляных ламп. Некоторое время они мигали, потом пламя установилось. Я сразу стояла на виду, держа на вытянутых руках различные предметы моего гардероба. А на мгновение я обеспокоился, как на это отреагирует Люк. Он замер, потом медленно приблизился к матери и таращился на неё секунд десять. Я даже почувствовал неловкость. Затем Люк засмеялся. «Она всегда любила наряды», — сказал он. Но совместить это с пользой для других ей не приходило в голову. Надо отдать маске должное, хотя она вряд ли поймёт мораль данной истории. Потом Люк повернулся и взглянул на меня. Она очухается злая, как дикая кошка, и снова ринется искать неприятностей. «Кстати, на ней нет обещанного тобой тёплого плаща. Сейчас принесу». Я вытащил из гардероба тёмный меховой плащ и протянул его Люку. Он провёл рукой помеху. «Мантикора?» «Лютоволк», — ответил я. Его накидку я повесил на крючок и закрыл дверцу, а люк тем временем надел плащ из волчьего меха. «Помнишь, мы говорили о том, что будет, если я не вернусь?» «О таком мы и не говорили», — возразил я. «Может, я не так выразился? В общем, безразлично, надолго я задержусь или нет. Главное...» «Успеем ли мы добраться до Джарта, прежде чем он завершит ритуал и обретёт желаемую силу? Представь, что в нужный момент меня рядом мне окажется. Предположить можно что угодно. Именно это и отличает нас от неудачников, дружище. Хороший плащ». Он подошёл к двери и обернулся посмотреть на меня и Ясру. «Ладно», — сказал я.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 Не сомневаюсь также, что её придётся об этом хорошенько попросить. Это я, кажется, и сам понял. Люк весело засмеялся. «Можешь сказать ей, что я завершил виндетту, что я удовлетворён, а потом предложи ей цитадель в благодарность за услугу. А если она скажет, что этого мало? Чёрт! Ну так преврати её опять в вешалку».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 «Потом тебе придётся подумать о том, как от неё защититься. Если только... Если только что? Если не подоспею я и не выпущу пары». «Каким образом?» «Ещё не знаю, но не стоит снимать с неё заклинание, пока я не разберусь с Далтом». «Договорились?» «Подожди».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 Я бы у тебя подержанную машину не купил. Для меня каждая сделка особенная, а для тебя я всегда оставляю всё лучшее. Я взглянул на Люка, но лицо его было непроницаемо. «Что я ещё могу сказать?» — спросил он, подходя к гостиной. «Уже ничего», — произнёс я, и мы вошли в комнату.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 Он отпустил руку Люка и разглядывал его с бесстрастным выражением лица. «Значит, ты есть убийца Каина?» «Я и есть», — кивнул Люк. Я вспомнил, что Каин и Джулиан всегда были близки. Если Джулиан прикончит Люка и объявит это виндеттой, Рэндом просто кивнет и закроет дело. Может, еще и улыбнется. Трудно сказать. Я бы на месте Рэндома воспринял ликвидацию Люка со вздохом облегчения, из-за чего я, собственно говоря, сюда и пришёл. Вдруг это ловушка? Вряд ли Виала пошла бы на такое, но Джулия и Бенедикт могли легко её обмануть. Может, никакого Далта и в помине тут нет? Или есть, но на самом деле он просил голову Люка. Во всяком случае, совсем недавно дал ты с кожи вон лес, чтобы его прикончить. Подобную возможность не стоило исключать, а, как ни крути, лучшего кандидата для добровольного участия в таком замысле, чем Джулиан, не найти. И всё во благо Амбар. Джулиан пристально посмотрел на меня, но я хранил столь же непроницаемое выражение лица. «Добрый вечер, Мэрлин», — сказал он, — «ты тоже задействован в этом деле?» «В качестве наблюдателя», — ответил я, — «остальное будет зависеть от обстоятельств». Откуда-то снаружи донёсся вой адской собаки. «Главное, не мешай», — сказал Джулиан. Я улыбнулся. «Волшебники умеют оставаться незамеченными». Он снова посмотрел на меня. Готов поклясться, дядюшка пытался сообразить, чем я ему угрожаю. Тем, что стану защищать Люка, или тем, что попытаюсь ему отомстить. Наконец он пожал плечами и повернулся к столу, на котором лежала развернутая карта. Свернуться ей не давали кинжал и булыжник. Джулиан жестом пригласил Люка подойти. Я тоже приблизился к столу. Это была карта западных окраин Ардена. Джулиан показал, где находимся мы. На юге и на юго-западе был Гарнат, к юго-востоку — Амбар. «Наши войска здесь», — ткнул пальцем Джулиан. «Армия Далта здесь». «А силы Бенедикта?» — спросил я. Джулиан строго посмотрел на меня и едва заметно нахмурился. «Достаточно, если Люк будет знать об их существовании».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 При этом они оба расплылись в улыбке, которая затянулась на несколько неловких секунд. Люк был покрупнее, быстрый и сильный. Но за плечами Джулиана несколько веков в практике обращения с оружием. Я с тревогой подумал о том, что произойдёт, если они бросятся друг на друга, потому что это мне придётся разнимать их. Но они, словно заговорившись, вдруг опустили руки, а Джулиан произнёс — Позвольте предложить вам по бокалу вина. Не возражаю, ответил Люк, и мне показалось, что от схватки их удержала мое присутствие. А может и нет. Скорее всего, Джулиан хотел продемонстрировать свое отношение, а Люк дал понять, что ему на это плевать. Честное слово, не знаю, на кого бы я поставил.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 Люг глотнул вина. «Не уточнял ли, какими он нас хочет видеть? Живыми или мёртвыми?» «Уточнял. Живыми». «Ну и что ты решил?» «Если я выполню его требования, то навсегда избавлюсь от тебя», — произнёс Джулиан. «А если плюну ему в глаза и вызову на бой, то избавлюсь от него. Меня устраивает любой вариант». В этот момент взгляд Джулиана упал на кубок в левой руке Люка. Глаза его расширились. Я понял, что дядя только сейчас заметил кольцо Виалы. «Кажется, придется все же убить Далта», — заметил он. «Как, по-твоему, он в самом деле придет в наступление?» — невозмутимо спросил Люк. «Известно, откуда он пришел».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 «В темноте вас будет плохо видно, как с той, так и с другой стороны. Тем более пошёл снег. Малейшее недоразумение может привести к атаке. Если оба моих спутника возьмут большие факелы, его охрана сделает то же самое, нас будет видно с расстояния в несколько сот ярдов». «Возможно», — кивнул Джулиан. «Хорошо». Я отправлю в его лагерь послание и подберу надёжных охранников. «Я уже знаю, кого бы хотел видеть рядом с собой», — ответил Люк. «Тебя и Мерлина». «Интересный ты парень», — проворчал Джулиан. «Да, не возражаю. Мне и самому любопытно, чем всё это закончится».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 Я только недавно осознал, что тоже являюсь сыном Амбара. Мы встретились и увидели, что очень похожи друг на друга. Это хорошо. Значит, можем вести дела. Я позволил себе нахмуриться. Слова его мало что прояснили. Люк легонько шлёпнул меня по плечу. «Не переживай, ты можешь мне верить. К тому же у тебя всё равно нет сейчас выбора».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 Джулиан уже опустил полок и повернулся к нам. «Я готов принять предложение насчёт еды», — громко заявил Люк. «А ты, Мэрль, проголодался?» «Господи, нет, я только что высидел официальный обед». «Вот как!» — подчеркнуто равнодушно заметил Люк. «По какому поводу?» Я рассмеялся. «Многовато для одного дня».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 У меня в самом деле сейчас нет ничего взамен. Чего он хотел? — Имей в виду, что эти сведения секретны до завтрашнего дня. — Хорошо. Что произойдёт завтра? Арканс, герцог Шетбурн, вступает на престол Кашвы. — Твою ж... — вырвалась у Люка. Он взглянул на Джулиан, а потом снова на меня. «Чертовски умный выбор со стороны Рендома. Не думал, что он сработает так быстро». Люк задумчиво уставился в невидимую точку, после чего произнёс. «Спасибо». «Это хорошо или плохо?» — спросил я. «Для меня или для Кашвы?» «Я ещё не научился различать». «Это нормально». «Не знаю, как всё это может обернуться. Надо подумать, понять общую картину». Я посмотрел на Люка, и он снова улыбнулся. «Это действительно интересно», — сказал он. «У тебя припасено что-то ещё?» «Пока всё». «Наверное, ты прав», — кивнул Люк. «Нельзя перегружать систему».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 «Это что-то меняет?» Джулиан пожал плечами. «Мне не впервые желать убить родственника. Кстати, ты ведь мой племянник?» «Да, дядя». Джулиан взболтал вино в кубке. «Что ж, добро пожаловать в Амбар. Прошлой ночью я слышал банши. Нет ли тут какой связи?»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 Я никогда не слышал этой истории. Люк пожал плечами. Наверное, результат важнее подробностей. А до того он был неплохим отцом? Чёрт побери, не знаю. У меня не было другого отца, чтобы сравнить. Почему вы спрашиваете? Из любопытства. Эта сторона его жизни мне совершенно неведома. Хорошо. «Тогда расскажите, каким он был братом». «Бешеным», — сказал Джулиан. «Мы с ним плохо ладили и старались реже попадаться друг другу на глаза. Но мозги у него были, и дар, склонности к искусству. Я пытался представить, много ли ты у него переню Люк развёл руками. «Без понятия». «Ладно, не имеет значение». Джулиан поставил кубок на стол и снова поднял полог. Еда уже на подходе. Он вышел из шатра. По брезенту шуршали крошечные кристаллики льда. Издалека донёсся протяжный вой. Ветеры, адские гончие давали свой концерт. Но баньше молчала. Пока.